Приложение. Извлечение из перлов поэзии, сотворенных несколькими гениями того времени. Отпечатано в 17 веке без выходных данных. Хранится в отделе графства Гуадальмедина архива и библиотеки герцогов Денуэво Экстремо, Севилья. Сонет, посвященный лиценциатам Сальвадором Кортесом и Кампо-Амор, капитану Алатристе. Лишь вещий дар незрячего Аэда Тебя восславить мог бы на века. Разящий блеск не твоеволь клинка, Досель слепит надменного соседа. Остенде, Маастрихт, Антверпен, Бреда, Ристалища твои! Не тыль быка свирепый натиск сдерживал, пока отпор врагу не увенчал победой. Не у тебя ли еретик Смутьян в бою пощады запросил впервые? Не ты ли турок гнал и лютеран порядки их сминая боевые? Не тыль сумел уверить англичан, что сохранит голову склонение вы. десима графа де Гуадальмедина, посвященная некоему клирику, пользовавшемуся большим успехом при дворе. Проникновенно проповедь читая, прельщаешь прихожанок благочестием. Под юбки-то зачем, однако, лезть им? Какое место столь усердно крестим, что тверже стали стала плоть летая. Таким исполнен отче лютым пылом, что брать в расчет не хочешь кривотолки. Во всей округе не осталось щелки, куда бы ты, раздув свое кадило, не впарил благодати богомолки. Десима Руиса де Вильясеки, порочащая лейтенанта Аль-Гвасилов Мартина Салданию. Когда бы наш король вас попросил моток распутать спутанной кудели, то вы, как лейтенанты аль вполне бы преуспели в этом деле и размотали все за две недели, недаром же на вас высокий чин. Воловий труд вам, милый друг, привычен, по целой совокупности причин. Вол схож с быком рогами, а отличен тем, в сущности, чем евнух от мужчин. Приписываемый Дону Франциско де Киведо сонет, в котором автор призывает молодость к благоразумию. Блажен юнец, что, над землею взмыв, Объят отваги дерзновенным жаром, Риск соразмерит с доблестью. Недаром он, побеждая, остается жив. Иной самонадеянно ретив Стремится новоявленным икаром Достигнуть солнца в безрассудстве яром. Он жизнью платится за свой порыв. Вам внятен смысл сей важной аллегории. Поря в необозримой вышине, дух благородный из не может вскоре, И пыл остудит в гибельной волне. Знай, хладнокровье, храбрости подспорье. Смельчак благоразумный, смел вдвойне.